Глава 55. Павел Хавин во второй половине дня, как обычно, поехал в ресторан пообедать. Здесь он чувствовал себя комфортно. Обстановка в спокойных тонах была без вычурности, приглушенные мелодии и много света. Блюда приготовлялись вкусными, ему нравились. Он был частым клиентом, любил сидеть за определенным столом. И теперь уселся за тот же стол. За другими столами посетителей немного, легкие прохладный воздух из кондиционеров, чуть слышная музыка. Он сделал заказ, его обслужили. Не успел приняться за еду, как в стеклянных дверях ресторана в солнечном Мариоли возникла Ира и нерешительно направилась к его столу. Хавин, увидав девушку, немного опешил, вспомнил последний звонок от нее, когда он своим молчанием давал понять, что она напрасно теряет время, что ничего между ними не может быть, и тем не менее. Павел снова видел ее перед собой. Как она узнала, что он тут? Выследила? Настырная. Ему стало жаль эту хрупкую, худенькую девочку, похожую на куколку с детским обиженным лицом, но явно с упрямым характером. Она, чуть выше среднего роста, молча остановилась перед его столом и негромко произнесла. «Здравствуйте, Павел Сергеевич. Глаза, как у взрослой женщины» понимающие и глубокие. Ну зачем же она все это делает? Ведь без лишних слов понятна бессмысленность ее стараний, подумал он. Впрочем, тут же рассудил, что понятно ему с его жизненным грузом, а ей, молоденькой, наивной и, скорее всего, романтичной натуре, понимать это еще рано. Она всяк как бы выткана из детской непосредственности, хотя ей уже исполнилось 18 лет. Павел показал на стул напротив. Девушка скромно села на краешек и положила руки на столешницу перед собой. Хавин посмотрел на ее тонкие пальчики, они были как у маленькой девочки, и спросил, что ей заказать. Ира отказалась. Он подозвал официанта и заказал девушке сок и мороженое. Она застенчиво улыбнулась. Была не такой, как прежде. Молчала и робко смотрела на Павла. Хавин ни о чем не спрашивал. Не мог придумать, как сейчас с ней вести себя когда принесли мороженое, Ира смыщенно взяла ложечку и стала по чуть-чуть есть его, по-прежнему не отрывая глаз от Павла. Прерывая неловкое молчание, он спросил. «Что-нибудь произошло?» Она невесело пожала плечами. «Вы все знаете, Павел Сергеевич». Хавино тоже сделалось грустно от того, что он вносил в душу девушку огорчение, но по-другому быть не могло. Во время телефонного разговора, если только это можно было назвать разговором, он не произнес ни одного слова. И Ира, как он теперь понимал, не восприняла того, что он желал донести до нее своим молчанием. Стоило быть, сейчас придется ей об этом сказать словами, хотя она и выглядела потерянной. Однако не так давно у нее хватило характера решительно порвать с Александром, следовательно, «Должно хватить характера теперь выслушать его и понять, что у этой истории нет продолжения». Хабин отложил в сторону вилку. «Зачем вы пришли, Ира?» Он всем своим видом показывал, что ей не стоило этого делать. «Я не знаю», – тихо ответила девушка. «Мне хотелось увидеть вас». Смотрела на него преданно, по-собачье. Такой ее взгляд бередил душу Хавина тревогой и болью, и тем не менее он постарался быть неуступчивым. «Забудьте обо мне», – сказал с той твердостью, какая могла восприниматься только как отказ. «Я не могу», – прошептала Ира, и губы ее мелко задрожали. Она отложила ложечку и отодвинула от себя мороженое. Павел подумал, что никак нельзя допустить, чтобы Ира заплакала потому что женские слезы всегда доставляли ему страдания. Положил свою ладонь на ее пальцы, ощущая, какие они тонкие и холодные. Девушка медленно стала успокаиваться, ее губы перестали вздрагивать, слегка пошевелила пальчиками под его ладонью. Ахавин Хавин все тем же тоном настоятельно выговорил. «Вы сильная. Я знаю, что вы сильная. Вы все сможете». Рука Иры дернулась, выскальзывая из-под ладони Павла. Пальчики сжались в кулак, и в глазах метнулся испуг. «Но я не хочу!» – воскликнула она отчаянно, обращая на себя внимание посетителей ресторана. «Я не хочу этого!» Ее глаза расширились, и девушка глубоко задышала. Хавин сделал паузу, а потом категорично произнес. «Так должно быть!» Глубоко в душе он понимал, что слова, которые он произнесет дальше, будут для нее болезненны, но без них теперь невозможно обойтись. И он произнес их не громко, но безапелляционно. «Я не люблю вас. И никогда не полюблю. Никогда». В эту минуту он был абсолютно уверен, что все он делает правильно и говорит именно то, что должен сказать, и что есть на самом деле. Ира после этих слов оцепенела. Лицо стало покрываться краской. Она что-то попыталась сказать в ответ, губы ее зашевелились, но ни одного слова не вылетело из уст. Внезапно из глаз хлынули слезы. Девушка всхлипнула, затем захлебнулась рыданиями, перемешанными с сэкотой, и сквозь них выкрикнула. «Это все неправда! Это неправда! Я не верю вам!» вскочила со стула и выбежала из ресторана. Официанты и посетители удивленно посмотрели на Хавина. Он нахмурился. Аппетит пропал. Павел понимал Иру. Он сам бывало переживал подобные моменты и знал, как больно хлестали такие слова. Но, к сожалению, они были необходимыми, чтобы разорвать эти затянувшиеся ненормальные отношения. Хавин не сомневался, что в жизни у девушки будет еще много хороших встреч и много настоящей любви. Она молодая и легко переживет эту неприятность. Она просто выдумала любовь к нему, потому что видела в ней романтику. Он еще некоторое время посидел за столом, приходя в себя, потом попросил счёт и поднялся со стула. Вышел из ресторана и посмотрел по сторонам. Иры не было. Минуту постоял на крыльце, сожалея, что всё произошло так плохо, вздохнул и направился к машине. Когда автомобиль выехал на дорогу, Павел глянул сквозь стёкла вдоль тротуара и вдруг увидел девушку у дороги. Рядом с ней была другая девушка с рыжей копной волос на голове, в шортах и коротком топе, которая показалась ему знакомой. Она подталкивала Иру к авто, стоящему неподалёку. Павел, проезжая мимо, машинально отреагировал. «Останови!» – приказал водителю. Тот резко затормозил, прижимаясь к кромке дороги. Хавин обернулся и через заднее стекло заметил, как Ира, подчиняясь напору, села в авто. В этот момент Павел вспомнил девушку рядом с Ирой. Это была Таисия. В памяти вспыхнуло все, что было в его прошлом связано с ней. Хавина обдало жаром. Откуда она появилась? Ведь она получила срок. Ему показалось, что все было совсем недавно, хотя на самом деле прошло несколько лет. Павел схватился за ручку двери, намереваясь кинуться на выручку Ире, но Таисия уже проворно прыгнула за руль, и машина тронулась. Хавин нервно толкнул водителя в плечо. «За этой машиной! Не упусти!» Началось преследование. Минут через десять Таисия заметила хвост. Надавила на педаль газа, разгоняя машину. Изредка поглядывала на сидевшую возле всхлипывающую Иру. Лицо той было заплаканным, макияж поплыл по щекам. Она не реагировала ни на что. У ресторана Таисия заметила её случайно, когда та выскочила на улицу вся в слезах. Сестра Фёдора всегда мгновенно оценивала девушек. Глаз был намётанный. Стоило ей мельком глянуть на девушку, она тут же определяла ей цену. Эта девушка имела хорошие данные. За неё можно было взять неплохие деньги. Чтобы та не исчезла в метро и не растворилась в людской массе, Таисия метнулась к ней и перегородила дорогу. Дальше всё было делом техники. Сестра Фёдора прекрасно владела этим. Любую девушку в удручённом состоянии она умела взять голыми руками. Так и получилось. Но сейчас Таисию больше заботила, откуда появился хвост, И что всё это значило? За кем следили? За девушкой или за нею? Машина не отставала. Было видно, что человек за её рулём хороший профессионал. И всё же Таисия решила оторваться. Поймала небольшой разрыв между машинами на встречной полосе и через сплошные линии сделала крутой разворот. Оглушили резкие сигналы автомобилей, Глянула по зеркалам, поняла, что получилось удачно и снова надавила на педаль газа. Вряд ли преследователь успеет вовремя отреагировать на её финт. Быстро перестроилась вправо и ушла в переулок. Ира пришла в себя и встрепенулась. Что она делала в этом автомобиле? Куда ехала? «Вы кто? Куда мы едем?» – спросила удивлённо. В зеркале заднего вида преследователей не было, и Таисия удовлетворённо улыбнулась. «Успокойся», – ответила девушке. «Скоро будем на месте». «Я вас не знаю. Остановите автомобиль! Я выйду!» И расхватилась за ручку двери, но все двери были заблокированы, и она сообразила, что происходит нечто, что для нее может быть опасным. Вцепилась в руль и стала мешать Таисии вести машину. Та ударила ее локтем, а затем выхватила баллончик и распылила аэрозоль ей в лицо. Девушка вдохнула и отключилась. Таисия отбросила баллончик на заднее сиденье, свернула в переулок, но поняла, что заехала в тупик. Разозлилась на себя за допущенную оплошность. Развернуть авто было непросто. По сторонам всё забито припаркованным транспортом. Наконец, всё-таки удалось, и Таисия облегчённо вздохнула. Ира обмякла на сиденье, уронив голову на спинку. Сестра Фёдора усмехнулась и подумала. «Нет, девочка». «Убежать тебе от меня не удастся. Не для этого я подобрала тебя на улице». Выехала из тупика и вздрогнула ошеломлённо, потому что наткнулась на автомобиль преследователей. Сморщилась от досады. Если б не заехала в тупик, оставила бы сносом этот хвост. Гонки возобновились с новой силой. Таисия, петляя по улицам, лихорадочно думала, как выпутаться из создавшегося положения. Она всё больше склонялась к тому, что преследовали не несоглядатые Григория. Скорее причина была девушка. Стоило бы притормозить и вытолкнуть её из авто на глазах у тех, чтобы не создавать себе проблем. Тем более, что эта проблема могла стать проблемой для бизнеса Наркевича. Она помнила, как в своё время небольшая оплошность охранников разрушила весь бизнес Максима. А её отправила в тюремную камеру. Сейчас она уже с раздражением посмотрела на Иру. Ругая себя за то, что поспешила с баллончиком, не предусмотрела подобного поворота событий. Хавин следил за машиной Таисии во все глаза. То, что та отчаянно пыталась оторваться от них, не оставляло у него сомнений, что его опасения вполне оправдывались. Таисия пыталась замести следы. Следовательно, все было нечисто, и Иру надо было спасать. А водитель закусил у дела. «Ну нет». Не бывать тому, чтобы какая-то девка за рулем ему клистер поставила. Самолюбие парня не позволяло ударить в грязь лицом. Хватит гоняться. Пора предпринимать радикальные меры. Ну что, прижмем, Павел Сергеевич? Спросил с азартом. Хавин, не отрывая глаз от лобового стекла, как будто даже удивился, что водитель до сих пор не сделал этого. Тот довольно хмыкнул и начал прижиматься к автомобилю Таисии. Она поняла его маневр И стала прикрываться другими авто на дороге. В спешке допустила промах, когда выехала на Садовое кольцо. Здесь в автомобильной толчее замешкалась и застопорилась. Ничего не оставалось, как на развилках Таганской площади свернуть на Таганскую улицу. Но здесь машина Хавина догнала и ударила её сзади. Таисия не справилась с управлением и врезалась в припаркованный автомобиль. Прохожие на тротуаре шарахнулись в стороны. Ее сознание на миг отключилось. Спас ремень безопасности. Тут же пришла в себя. Рука откинула ремень. Краем глаза увидала, что Ира сползла вниз по сиденью под приборную панель. Таисия открыла двери и выпрыгнула из машины. Хотела разразиться бранью в адрес выскочивших преследователей. Но вдруг увидала Хавина. Узнала его, хоть и прошло пять лет. И не раздумывая, инстинктивно кинулась прочь. Павел не ожидал от Таисии такой прыти. да он в эти секунды и не думал о ней. Он устремился к её машине, чтобы помочь Ире. Водитель обескураженно посмотрел вслед Таисии и бросился за Хавиным. Вдвоём осторожно вытащили девушку из салона, и Павел на руках перенёс её в свой автомобиль. В эту минуту он именно себя винил в том, что случилось с ней. «В больницу!» Распорядился водителю, садясь рядом с Ирой на заднее сиденье и обнимая ее рукой. Он не знал, что произошло в машине Таисии, потому считал, что девушка была без сознания в результате произошедшей аварии. Его успокаивало лишь то, что она дышала, и он не видел на ней ран и крови. В приемном покое Иру осмотрел врач и отправил в палату. Хавин взял телефон больницы. Он не назвал себя, чтобы, очнувшись, и равнов не загорелась надеждой. Вечером позвонил, узнал о её состоянии. Ответили, что всё нормально, завтра выпишут. Успокоился. Рад был, что спас её от неприятностей. Но дальше пусть живёт сама, забыв о нём. А Таисия, убегая с места аварии, боялась, что Хавин начнёт гнаться. Но, обнаружив, что никто не догоняет, прервала бег. Облегчённо выдохнула воздух и торопливо, поправив растрепавшиеся волосы, пошла пешком между домами. Вышла к метро, смешалась с толпой и спустилась вниз. И только тут подумала, бывают же такие совпадения, нарочно не придумаешь. Снова, как и прежде, их свела девушка, на сей раз новая девушка, почти столкнула лбами. Интересно, узнал ли он её? Не мог не узнать. Ведь она сразу вспомнила. Станет ли искать? Впрочем, зачем? Девушку получил, она скоро очухается. Что еще ему нужно? Не бросился же в погоню. Хавин же даже не думал о Таисии. Что о ней думать? Пусть за нею полиция приглядывает. Еще раз ввязываться в историю с нею он не хотел. У него своих проблем достаточно.